Таро часовщиков У второкурсницы Люси следующим уроком по расписанию была история наследников времени с мастером Гридлоком. Перед его кабинетом Джейд и Орла попрощались с ней, а сами направились в аудиторию навигационного прибора ведения. Сегодня Арчер Свич стоял в окружении старинных хронометров и Астроляби не один, а с Питером Полькинсом, который нетерпеливо поглядывал на часы. Джет и Орла, вот и вы. Теперь мы все в сборе, воскликнул мистер Свич, когда девушки вошли. В другом конце зала, рядом с Майклом Уиллоуби, сидел Мэт. Первым уроком у него была магия Зельды Брайс. Джет помахала своему другу. Привет, Орла, сказал Питер Полкинс и улыбнулся своей бывшей подопечной, как будто она вошла одна. Когда девушки уселись, он откашлялся, и, окинув аудиторию взглядом, громко произнес. «Мистер Свитч и я поздравляем вас с возвращением в Академию! Сегодня мы начинаем новый курс «Селенсум и повседневность». Он кивнул старшему коллеге, тот шагнул вперед. «Разбуди меня, когда все это закончится», прошептала Орла своей подруге и зевнула. Добро пожаловать, дорогие третьекурсники», — курсники, сказал Арчер Свич. За прошедшие два года вы научились многому из того, что должен знать и уметь наследник времени. Теперь же мы предлагаем вам сделать, если можно так выразиться, шаг назад к нормальной жизни. Да, Питер? Мистер Свич убрал с лица длинные волосы и указал на стол у дальней стены, на котором лежали различные электрические приборы, в частности, ноутбук и смартфон. Питер Полкинс прошел вглубь аудитории. «В этом году мы решили уделить побольше внимания повседневной жизни человека, имеющего ген времени. Следующим летом вы окончите Академию, вероятно, покинете Лондон. Может быть, вы захотите жить, как живут обычные люди, где-то в другом месте». Начнете осваивать какое-нибудь ремесло или поступите в университет. Не исключено, что влюбитесь и захотите создать семью за пределами нашего сообщества». «Орла Дорчестер, ты спишь?» «Ты слышала, что я сейчас сказал?» Орла вздрогнула и распахнула глаза. «Конечно, Питер». Джейд улыбнулась. «Хорошо». Олькинс продолжил. На этом столе вы видите приборы, которые стали такой же неотъемлемой частью обычной современной жизни, как чистка зубов. Однако для наследников времени использование электроники небезопасно. «Вот и Эллиот Бейкер так говорит», — сказал Майкл. «Но я этого не понимаю. Чем смартфон может мне навредить?» Питер Полькинс покачал головой. «Опасность не в смартфоне, а в тебе». Арчер Свич подошел к столу, и дотронулся до обсуждаемого предмета боязливо, как до ядовитой змеи. Все подобные приборы работают на электричестве. Если вы выросли в семье наследников времени, вам почти наверняка нечасто приходилось иметь с ним дело. Проблема в том, что перед силенциумом поток электроэнергии останавливается, а потом возобновляется, причем сразу в полную силу. Именно поэтому и перегорают лампы накаливания. «Может быть, вы слышали, как кто-то жалуется, что телефон внезапно разрядился?» «Теперь вы знаете причину». «С аккумулятором автомобиля нередко происходит то же самое, в связи с чем рекомендуется выключать двигатель до того, как время остановится». Под пристальным взглядом Арчера Свитча молодой преподаватель взял в руки смартфон. «Что вы будете с ним делать?» «Если животное-предсказатель сообщило вам о скором начале селенцума», — спросил Питер. «Выключу», — предположил Мэтт. «Неплохая идея», — кивнул Полькинс, — «но это не поможет. Как я уже сказал, опасность не в устройстве, а в вас. Единственный способ предотвратить короткое замыкание, вследствие которого может возникнуть пожар, — немедленно выпустить смартфон из рук. Ведь именно по причине физического контакта с вами и происходит разрядка аккумулятора. Не исключен даже настоящий взрыв. «Тогда я, пожалуй, обойдусь без смартфона», сказала Джейд Орли. «Ну зачем же так?» — отозвался Арчер Свич. «Пользоваться современной техникой интересно и порой даже весело. Мы многого себя лишим, если откажемся от всего этого, особенно от езды на машине. А почему воюющим пси...» «Разрешают работать с ноутбуком, и это никого особенно не беспокоит?» спросила Орла. «Вот ты и подвела нас к теме нашей сегодняшней лекции», ответил Арчер Свич. «Мы с Питером Полькинсом сделали открытие, которое в ближайшем будущем позволит наследникам времени безопасно пользоваться электроприборами, такими как смартфон. Несколько лет назад мы внедрили его в воющем Псе в тестовом режиме пока испытания проходят вполне успешно. Новицы заинтересованно зашушукались. «Питер, прошу тебя, положи эту штуку на место. Она меня нервирует», — сказал Арчер Свич. Джейд и Орла с улыбкой переглянулись. «И в чем же заключается ваше мегаизобретение?» — спросил Дэвид Пилгрим. Питер Полькинс вернул смартфон в одну из больших стеклянных чаш стоявших на столе. «Мы разработали специальное приложение», сказал Арчер Свич, возвращаясь по проходу между рядами на свое обычное место. «Оно позволяет пользоваться устройством без опасений». «Это как же?» — воскликнула Орла. «Наша программа представляет собой виртуальный аналог животного предсказателя», — ответил мистер Свич, облокотившись о кафедру. Если приложение предчувствует остановку времени, в пабе сигналом для него служит вой, оно отключает электропитание и сохраняет все данные. В воющем ПСЕ программа работает централизованно. Она установлена на компьютер, подключенный к сети и к роутеру. «Потрясающе!» — воскликнул Мэтт. «Это надо запатентовать!» Питер Пулькинс фыркнул. Мы бы попытались, но когда представили, что придется сказать в патентном бюро, передумали, не хочется, чтобы на нас посмотрели, как на умалишенных. — Вы прекрасно понимаете, что пуститься в объяснение мы не можем. — Наше сообщество строго секретно, — добавил Арчер Свич. Через полчаса ребята вышли из кабинета навигационного прибора ведения и направились в комнату временных прыжков. Питер гений сказала Орла, сияя. Джейд с улыбкой подмигнула Мэтту и достала из сумки упаковку так называемого студенческого корма, то есть смеси орехов и изюма. «Зато о Зельде Брайс такого не скажешь», — прошептала она и, выудив из пакетика несколько ядер арахиса, передала их Орле. «А как она вообще планирует с нами заниматься, если всем новицам им до особого распоряжения запрещено совершать временные прыжки?» поинтересовался мэт джейт мрачно пошутила я не удивлюсь, если мисс брайс использует этот час чтобы натравить на нас парочку демонов тогда пожалуй нам лучше прогулять урок сказала орла она только этого и ждет хмыкнула джейт если мы пропустим занятия, потом нам придется провести в ее обществе в три раза больше времени и лучше даже не представлять себе что она с нами сделает. «Смисс Брайс, главное, не показывает страха. Это ее только раззадоривает». Мэт, хочешь орешков?» — спросила Орла. «Ой, куда же ты подевался?» Джет остановилась и огляделась. Парень как сквозь землю провалился. «Странно, он ведь только что был здесь». «Может, он оставил у мистера Свитча какую-нибудь вещь?» — предположила Орла, пожав плечами и зашагала дальше. Девушки подождали Мэтта у входа в аудиторию для временных прыжков, но он так и не появился. Они вошли последними. Зельда Брайс стояла в глубине комнаты, скрестив руки на груди. При виде подруг она медленно двинулась вперед и прошипела. выглядите ка наша звезда пожаловала!» Некоторые новицы зашептались. Джет села на длинную скамью и молча посмотрела на преподавательницу. Ее кудрявые седые волосы были пострижены короче, чем раньше, зато суровое лицо, наоборот, словно бы вытянулось еще сильнее. «Представляю, как скверно ты себя чувствуешь», — сказала мисс Брайс, подходя все ближе. «Опять по твоей вине новидцы лишились возможности путешествовать на вечно спящем и совершать временные прыжки». «Кстати, можете поблагодарить ее?» «Это неправда!» — гневно воскликнула Джейд. «Я ни в чем не виновата! Мастер Гридлок подписал такой указ, потому что рыцари времени разгуливают на свободе!» «Они уже дважды на нее нападали!» — защитила подругу Орла. «Готова поспорить! Они ждут удобного случая, чтобы предпринять новую попытку!» Шепот стал громче. Джейд уловила обрывки фраз. «Ты знал?» «Она сказала нападение!» «Не слабо». «Кто поверит в эти ваши фантазии?» язвительно произнесла Зельда Брайс. «Лучше потрудитесь объяснить, где прохлаждается ваш друг Мэт. «Ему стало нехорошо», — соврала Орла. «Вот как?» Зельда Брайс подняла брови и зло посмотрела на нее и на Джейд. «Тогда, раз уж вы пришли последними, хотя бы закройте за собой дверь». Орла пошла выполнять указания, а мисс Брайс едва заметно кивнула Джейд. «Итак, начнем занятия. Сейчас мисс Райдер докажет нам, что она говорит глупости, и никто за ней не охотится. Подойди сюда и встань перед кабинами». «Нет», — Джейд помотала головой, «этого я делать не буду». «Отказываешься выполнять требования преподавателя?» За это ты получишь первое предупреждение, а после второго будешь отчислена из Академии. Орла громко захлопнула дверь. «Вам очень хорошо известно, что навиться им сейчас нельзя совершать прыжки. Вы же сами это сказали минуту назад». «Я не нарушу приказ мастера Гридлока», — упрямо заявила Джейд. Зильда Брайс, запрокинув голову, разразилась резким громким смехом. «Вы всерьез думаете, будто мне есть дело до приказов вашего Гридлока?» «На своем занятии я сама решаю, что можно, а чего нельзя!» Она холодно посмотрела на джет и прошипела. «Иди в кабину номер шесть, или мне применить заклинание, чтобы переместить тебя туда насильно!» Делать было нечего. Джейд встревоженно посмотрела на Орлу и, встав, бесшумно пробормотала. «Черный лебедь. Кабины для временных прыжков напоминали телефонные будки. Их использовали не только новейцы для тренировок, но и взрослые наследники времени для перемещения в таймхаус и из таймхауса. Джейд посмотрела на световое табло, которое обычно зажигалось, если встречный поток нёс кого-то в ту же кабину. Сейчас оно не горело. Зельда Брайс встала рядом с ученицей и пристально на нее посмотрела. «Тяжелее всего переносятся неконтролируемые прыжки, но их не следует недооценивать, поскольку они ведут нас куда?» «Ответь нам, Джет Райдер!» Девушка на секунду прикрыла глаза и, глубоко вздохнув, прошептала. «В то место, с которым связаны наши самые сильные желания». «Совершенно верно!» — сказала Зельда Брайс, угрожающий тихим голосом. «Ты уже знакома с этой разновидностью перемещения, ведь так?» «Что вы затеваете?» — пробормотала Джет пересохшими от волнения губами. «А ты не догадываешься?» «Стоя перед кабиной, вы не должны ни о чем думать, совершенно ни о чем. Чтобы вам помочь, я затуманю ваши мысли». Джейд обернулась и в отчаянии посмотрела на Орлу, которая ответила ей не менее испуганным взглядом, означавшим «Черт возьми, это западня!» Зельда Брайс холодно засмеялась. «Не забудьте, что не позднее, чем через час, вы должны вернуться. Приготовьте временные карты. Они понадобятся вам на той стороне, чтобы найти кабину для возвращения». «Ну а чтобы разнообразить урок, каждый из вас принесет мне из того пространства, куда он попадет, какой-нибудь предмет». Джейд попятилась. «Я отказываюсь?» В глазах Зельды Брайс вспыхнула ярость. Она подняла левую руку и швырнула в ученицу проклятие. Та почувствовала леденящий холод и внезапно утратила способность шевелить ногами. Их как будто связали. Джейд... Пошатнулась и чуть не упала. Орла вскрикнула. «Стоять!» — рявкнула Зельда Брайс и при помощи очередного заклинания отодвинула Джет обратно к телефонной будке. «Я никому не позволю уклоняться от выполнения моих заданий, тем более нашей звезде!» Она открыла кабину, чтобы втолкнуть туда Джет. Девушка уже почувствовала холод временного потока, как вдруг дверь аудитории шумно распахнулась, И кто-то прокричал. «Что здесь происходит?» Джейд задрожала, ухватившись за стенки кабины. Неужели это был голос мастера Гридлока? Ей не послышалось? «Я жду объяснений, мисс Брайс!» — воскликнул он. Джейд больше не сомневалась. Это магистр. Она сразу же почувствовала себя в безопасности. Кто-то поддержал ее с двух сторон и оттащил назад. Мэтт и Орла. Они помогли ей сесть на скамью. «Где ты был?» — спросила Джейд своего друга. «Чутье подсказало мне, что лучше привести мастера Гридлока. Еще чуть-чуть, и было бы поздно, да?» — проговорил Мэт, бросив взгляд на Зильду Брайс. «Я прошу вас не мешать моему занятию», — процедила та и угрожающе приблизилась к главе сообщества. Тем временем Джейд... Удалось избавиться от невидимых ледяных веревок, которыми были связаны ее ноги. «Вы сказали занятию, мисс Брайс?» Язвительно переспросил мастер Гридлок и с тревогой посмотрел на Джейд. У той сердце подпрыгивало до самого горла. Она с напряжением следила за молчаливым поединком между магистром и преподавательницей. Наконец Зельда Брайс фыркнула и удалилась из аудитории, едва не задев своего противника. На видцы зашептались, но мастер Гридлок встал перед скамьей и жестом призвал их к тишине. «С нынешнего момента занятия здесь проводиться не будут. Временные прыжки запрещены, кабинет закроют. Сожалею, если в этой аудитории произошло нечто такое, что могло произвести на вас неприятное впечатление. Я полагаю, мисс Брайс не имела намерения кому-то по-настоящему навредить». «И еще как имела!» Возмутилась Орла. Мастер Гридлок серьезно посмотрел на нее и, не сказав больше ни слова, вышел из аудитории. За обедом Джет не могла проглотить ни кусочка. То, что случилось на уроке Зельды Брайс, не шло у нее из головы. Эта женщина и раньше создавала ей серьезные неприятности, но с такой неприкрытой ненавистью она еще не сталкивалась. В половине второго, возвращаясь в академию вместе с Орлой и Мэттом, джейт впервые почувствовала страх она вдруг испугалась что вся эта история будет стоить ей жизни интересно куда зельда брайс хотела тебя отправить спросила орла который случившееся очевидно тоже не давала покоя вряд ли в теневую расссиленину предположил мэт если ваши подозрения оправданы и она действительно рыцарь времени приближенная кроноса то ты джейт «Нужна ей живой. Мне кажется, она хотела послать тебя за секундной стрелкой». Думала, чем черт не шутит. «Не исключено», — сказала Орла, открывая дверь туннеля. «Подумать только. Она собиралась манипулировать нашими мыслями. Ну не ужас ли это?» «Еще какой!» — донесся тихий голос из ближайшей гальюнной фигуры. Дальше ребята пошли молча, но духи умолкать не собирались. «Чего это вы понурили головы в первый же учебный день?» пожелал знать один из них. «В самом деле?» — воскликнула полная дама. «У вас такие лица, будто вы идете на похороны!» Взяв факел перед входом в тайм-хаус, ребята направились в кабинет картографии. На двери комнаты для временных прыжков висела какая-то табличка. Друзья приостановились, поднесли огонь поближе к надписи и прочли. «Закрыто для особого распоряжения». «Ну вот», — удовлетворенно вздохнула Орла. Но Джет все никак не могла успокоиться. От напряжения мурашки бегали по телу. Ей мерещилось, будто темные скалистые коридоры тайм-хауса кишат демонами, которые только и ждут удобного момента, чтобы на нее наброситься». Наконец, трое друзей вошли в кабинет временной картографии. Круглое помещение, всегда казавшееся джет, больше похожим на ярмарочный шатер, чем на учебную аудиторию. Берта Кингсли сидела, как обычно, с закрытыми глазами на большой подушке. Толстый лиловый ковер поглощал звуки шагов. Со стен на пол не спадали, приглушая свет, полотнище пурпурного шелка новидцы курсники были почти в сборе. Они расположились, как и преподавательницы, на подушках для медитации. Перед началом урока, когда все расселись и воцарилась полная тишина, Берта Кингсли открыла глаза и дружелюбно улыбнулась. «Добро пожаловать на первое занятие по ориентированию». «Мисс Кингсли, ориентирование — это такой раздел временной картографии?» — спросила Орла. Переведя взгляд на ее лицо, преподавательница помрачнела и рассеянно ответила. «Нет-нет». Джейд занервничала сильнее прежнего. Вдруг Берта Кингсли посмотрела на девушку так, будто увидела нечто сверхъестественное. «Нет, тогда что это?» — не успокаивалась Орла. Берта Кингсли вышла из оцепенения и с лукавой улыбкой пояснила. В нашем случае ориентирование не имеет отношения к картам местности. Вы теперь студенты выпускного курса. Моя задача – помочь вам сориентироваться в будущей профессиональной жизни, независимо от того, останетесь ли вы в нашем сообществе или предпочтете жить за его пределами. Я познакомлю вас с методами, благодаря которым вы сможете обнаружить свое призвание – хотя все решения вы, разумеется, будете принимать самостоятельно». По залу пронесся взволнованный шепот. Преподавательница встала, подошла к высокому шкафу и, достав из кармана брюк связку ключей, отперла три замка. Джейд знала, там хранятся магические инструменты, например, так называемое «Окно в будущее», при помощи которого Берта Кингсли гадает всем желающим в ночь с 31 декабря на 1 января. Ровно год назад, после допроса в суде времени, Джейд довелось увидеть содержимое этого шкафа. Они с преподавательницей пришли сюда вместе, и та вдруг обнаружила пропажу семиглазого кубка — чаши, необходимой для получения пророчеств. Насколько Джейд было известно, кубок так и не нашелся. Замочки щелкнули, тяжелые дверцы со скрипом открылись. Мисс Кингсли достала из верхнего ящичка сундучок, обитый темно-зеленым бархатом. «Сегодня вы познакомитесь с полезнейшим инструментом. Она неторопливо прошла по залу и вручила каждому ученику маленькую картонную коробочку. Это старшие арканы, используемые в специальном меридианном гадании, которое я разработала. Вы спросите меня, зачем я даю вам карты Таро, «Если не все из вас маги?» «А я отвечу. Неважно, к какой наследственной группе вы принадлежите. Пользоваться этим инструментом может каждый». «Вы предлагаете нам узнать нашу будущую профессию, погадав на картах?» спросила Трейси Джонс. Берта Кингсли улыбнулась, но улыбка эта была ледяной. «Ты проучилась в Академии два года», сказала она, повернувшись к Трейси и уже должна бы знать. Здесь ничего не бывает настолько просто. Во всяком случае, не на моих занятиях. Преподавательница снова села на свою подушку. «Достаньте карты». Джейд открыла коробочку и первым делом увидела так называемые рубашки с цветееватой надписью. «Пророчество Меридиана» и рисунком, стрелками часов, черепом и компасом. Перевернув карты лицевой стороной, она воскликнула. «Простите, мисс Кингсли, но они пустые». «У меня тоже», — удивленно произнесла Орла. Все остальные закивали, тогда Берта Кингсли показала ребятам свою колоду, точно такую же. «Эти карты не пустые, они заколдованные. Только вы сможете прочитать по ним свою душу, узнать свое призвание. Для этого следует почаще брать их в руки». «То есть у нас...» «У всех рисунки будут разными?» «Да», — с гордостью ответила мисс Кингсли. «Зафиксировано лишь положение карты в старших арканах. Ну, а что на ней будет изображено, не знаю даже я. К тому же рисунок может меняться. Как я уже сказала, этот инструмент — зеркало вашей души, и смотреть в него только вам. Люди привыкли спрашивать у заранее изготовленных карт, исполнится ли их желание». «Мои карты позволят вам встретиться с собственной судьбой». «Мне кажется, я не хочу увидеть те рисунки, которые здесь возникнут», — пробормотала Орла, обращаясь к Джейд. «Вдруг на карте смерти появится кто-то, кто мне особенно дорог?» «Орла Дорчестер», — строго произнесла мисс Кингсли. «Это тебе не стеклянный шар в какой-нибудь грязной ярмарочной палатке?» «Меридианное гадание требует определенных знаний и способностей. Для начала вам необходимо прочесть руководство, которое я составила. Оно внесено в список учебной литературы для третьего курса». «Я все равно не понимаю, как ваши карты могут нам помочь», — воскликнула Трейси. «Ох, а с чего бы тебе это понимать? С меридианным гаданием дело обстоит так же, как и со многими другими вещами. Они появляются в нашей жизни, но их значение мы понимаем только спустя немалое время». Берта Кингсли закрыла глаза и задумчиво улыбнулась. «Кстати, не удивляйтесь, если вдруг услышите голоса. Карты могут разговаривать с вами. Но не беспокойтесь, никто, кроме вас, этого не заметит».